Глава 13. Ой, да хороше реветь, лезь уже в дом, придурок. Надоело смотреть, но и улететь просто так не могу. Надо удостовериться, что он благоволочно соберёт все награды и заберётся в квартиру. Ну как все? Текторы он сам добыл, а остальным длинницы не собираюсь, а то расслабится вакцину он использовал сразу. Да, можно было повскревать картошку и найти зелье лечения, но я всё же решил дать ему фору в 1 месяц. Если вдруг укусят меня, не беда. Ладно бы постоянный иммунитет от так смотреть на таймер и ждать, когда закончится действие вакцины, ни к чему. Ведь как минимум меня никто не укусит, а как максимум, зелья у меня более чем достаточно. Я посмотрел, как они устроились. Вроде неплохо. Вода есть, еды теперь тоже предостаточно. Да и снаряжение должно хватить. Сфер он выбил довольно много, хоть в одной точно будут стрелы. Следом я загнул в лаги посмотреть, как там обживаются люди. Оказалось никак. Контроля там никакого, руководителя попросту нет, и люди занимаются тем, что сидят и чего-то ждут. Некоторые разбрелись по квартирам и опустошают запасы еды, но большинство так и остались на засыранном чердаке могли бы хоть браца или не знаю, мертвецов поубивать, на голубей поохотиться в крайнем случае, а то эти твари не так безобидны, как казалось мне ранее. В общем, сплошное разочарование, особенно на контрасте с людьми из полицейского участка. Там все пределе, пусть даже многие занимаются какой-то бесполезной ерундой, но даже так никто не бездельничает. Отсюда и куда меньше стресса. Тут же царит гнетущая атмосфера, и с каждым днём будет только хуже. Если ничего не поменяется, если не появится сильный лидер, который заставит людей работать. Ладно, я пробовал среди людей слишком долго. Тут даже вино перестало бы действовать. Перед тем, как отправиться на новую охоту, я заглянул в интерфейс. Имя: Касп. Уровень: 10. Класс: Призрак. Характеристики: Физические: 14, Сила: 5, Ловкость: 6, Выносливость: 3. Умственные: 19, Интеллект: 6. Реакция 8, восприятие 5, духовные 10, вместилище 8, каналы 2, свободные очки характеристик 0, навыки, активные, пассивные, дополнительные, дематериализация, классовый, свободные очки навыков 20, умения, инвентарь 205 кг. В основном все так же, если бы не одно «но». После стейка, пироженки и бутылки вина… У меня повысился интеллект. Особых изменений я не заметил, но единичка и не должна давать каких-то значимых результатов. По логике у меня должна была улучшиться память и, скорее всего, скорость мышления или вроде того. И насколько я понимаю, каждое улучшение не только приносит неприятное ощущение, которых легко можно избежать, лишь обратившись к призраку, но также появляется усталость и голод. В случае прокачки при помощи картошки Это всё становится не так заметно, ведь строительные материалы заранее поступают в желудок. Вообще, если не приглядываться к себе, то изменения не видно. Но на самом деле та же сила у меня повысилась в разы. Просто я не обращаю на это внимания. Когда я беру в руки алебарду, мышцы наливаются мощью, ощутимая волна силы прокатывается по всему телу, проходит усталость, и кажется, словно с этой алебардой я могу хоть горы свернуть. Но это лишь временный эффект, пока я не уберу оружие в инвентарь. Мои родные характеристики же действуют не так заметно. Всё потому, что я постепенно привыкаю к своим новым возможностям. А ведь можно проверить. На глаза как раз попался спортзал, и я не задумываясь сразу завернул туда. Попробую поднять пару штанг, посмотреть, какой вес смогу осилить. Влетев в помещение, обнаружил внутри небольшую стайку зомби под предводительством громилы. Ни капельки не удивлён. Первым делом я подумал, что это обычный мертвец, который при жизни был здоровяком, но нет. Слишком много изменений в теле. Этот был больше похож на гориллу, мощные руки достают практически до пола, а ноги, наоборот, немного укоротились. Да и сам он опирается сразу на четыре конечности. Разве что шерсть не отросла, да и видно, что это существо когда-то было человеком, как минимум черты лица сохранились. Остальные здесь были первоуровневыми слабаками. Один зомби вовсе оказался зажат под грифом и теперь лежал не в силах выкарабкаться из-под тяжёлой штанги. Видать, изменения застигли его, когда он делал жим лёжа. С мелкими и бесполезными тварями разбираться не хотелось совершенно, и поэтому я сразу активировал рассечение. Мертвецы молча легли, решившись своих голов, но громамило словно даже не заметил этого. Да, на его коже появились раны, но они затянулись практически сразу. Но это не стало проблемой, так как я материализовался за его спиной и замахнувшись что есть силы, вогнал лезвие алебарды ему в затылок, словно колун в бревно. Благодаря высота потолков позволила сделать широкий замах. Раздался треск, но пробить толстую кость и повредить крошечный мозг с первого удара не получилось. Я ожидал, что Гарила будет медлительной, но как только моё оружие коснулось головы твари, мощная рука сразу метнулась в мою сторону. На проскочило сквозь моё тело. В последний момент я всё же успел активировать свою способность. Судя по тому, как улетел тренажёр, который горело случайно зацепил ударом, мне было бы даже не больно, не успей я спрятаться. Просто мгновенная смерть от перелома меня. Здоровяк развернулся всем телом и заизрался. А я решил ещё раз подумать, прежде чем нападать вновь. На велосипед изобретать нет смысла. Взлетев под потолок, я сжал в руке костет и заранее замахнулся материализовавшись прямо над ним, сразу активировал мощный удар, вложив в него всю душу и любовь к дикой природе. Костец сверкнул и тут же врезался в рассечённый затылок твари. Её сразу отбросило вперёд, а я не стал дожидаться ответных действий и растворился в воздухе, прежде чем горела попыталась схватить и раздавить назойливую букашку. Да хрен на тебя, лысово. Как только тот обернулся, я снова четился в нём за спиной, но в этот раз в моих руках появился топорик им проще драка колоть. Ну и тоже. Но эти лепа тоже, нет, не точно. Череп сзади после удара покрылся трещинами, и я начал вбивать удар за ударом в одну точку, постоянно меняя позицию. Горело взревело и начало носиться по спортзалу, разрушая всё вокруг и пытаясь достать не Ведимко, но всё без толку. Раз за разом я увеличил количество трещин и расширял постоянно затягивающуюся рану, пока наконец череп Нерского не раскололся окончательно. Но отвари оказался умна. Неспроста она начала метаться в поисках невидимки. Такого я за зомби раньше не замечал, так и с раной. Мертвец, поняв, что череп повреждён, попросту закрыл рану рукой. И теперь сколько ни бей по затылку, ничего из этого не выйдет. Горило перемещалось, опираясь на три конечности, а четвёртая теперь занята, лежит на затылке. Ранее я не атаковал её спереди, например, в глаза, только потому, что боялся получить стремительный удар, но теперь всё поменялось. Я несколько раз ткнул алебардой в шею, снова пристроившись сзади, и это дало нужный мне результат. Монстр снова начал носиться по залу и крушить всё вокруг. Я же встал у него на пути, упёр древко в пол, направив острое прямо в морду бегущего на меня зомби. "Мущина, яйца не покиляте!" Я материализовался лишь на долю секунды, чтобы выпустить свою пику. Сквозь меня слона бронепоезд пронеслась огромная туша, алебарда выдержала и вошла в голову гориллы сантиметров на двадцать, превратив в кашу морду и содержимое черепа, а увлекаемая инерцией грудом мышц покатилась по полу. Спустя секунды всё вокруг стихло. И лишь мерное постукивание по двери напоминало, насколько громко мы тут дрались с громилой. Благо, двери изначально были закрыты, и потому никто не смог зайти к нам на огонёк. Первым делом я вернул на место свою алябарду. От её былой прочности в тысячу единиц осталось всего шестьсот с копейками. Даже если я использую все ремонтные наборы, что мне удалось достать из серых горошин, этого не хватит для полного восстановления. Да и кости эту досталось, хоть и не так сильно. Он мне тоже помогает довольно часто, и не хотелось бы потерять столь приятный козырь. Мощный удар прекрасно ломает кости, чего не всегда можно сделать с помощью алебарды. Острая лезвия попросту соскальзывает с глазкового черепа. Собрав все награды, я наконец вспомнил, зачем вообще пришёл сюда. И пусть практически все тренажёры здесь теперь выступают скорее в роли металлолома, но найти пусть и погнутый, но гриф не составило труда. В силу надо будет всё же вложиться. От пола я могу поднять 110 кг, но сразу после этого я сдохну, сил не останется совершенно. И нет смысла говорить, что с таким весом я даже шага не смогу сделать. Можно было бы попробовать и больше, но я решил остановиться на достигнутом. Впереди ещё много дел и уставать только ради того, чтобы утолить своё любопытство, я не хочу. Зато с олибардой в левой руке я могу поднять тот же вес одной лишь правой, но тут всё логично. Характеристика сила у меня сейчас показывает 5 единичек, и ровно такую же прибавку даёт моё оружие. То есть с ней я становлюсь вдвойне сильнее. Отсюда и такое ощущение могущества. Я остальные упражнения делать не стал. Потом, может, буду сравнивать, когда характеристики вырастут до приемлемых значений. Пока что я не могу считать себя сверхчеловеком, но это лишь вопрос времени. Те же испытания, а также плотные обеды из синих картофелин, всё это со временем сделает меня намного сильнее. Дограды с обычных мертяцов, которых я убил рассечением в первые секунды боя, я даже рассмотреть не стал. Какие-то книжки, несколько налков и горошин. Когда скоопится достаточно, максимум горошин я проглядываю. А вот горело порадовало. Наградо перед этим огарчило, ведь награда выбыла прямо перед ней ещё до того, как она завалилась вперёд. Из-за этого пришлось двигать двухсотков килограммовую тушу руками. Можно было сделать это инвентарём, но выгружать, а следом загружать обратно всё добро совершенно не хотелось. Тем более, что после устроенной здесь мясорубки, что им в помещении стояло такое, что хоть топор вешай. Провоняют вещи и пиво, придётся обновлять комплект. Погнутый гриф пришлось, как нельзя, кстати. Я подсунул его под зловонную тушу и уже при помощи рычага смог её немного сдвинуть, обнаружив на полу книжку, переливающуюся всеми цветами радуги. П레스ка смерти, уникальное описание. Пассивный навык. Воскрешённое вами существо получает 50-процентный бонус ко всем характеристикам на первые 30 секунд. Даже так нет смысла нывать. Найду некроманта, которому выпадет какой-нибудь призрачный навык, и обменяю Ну или пусть лежит пока. Зато я узнал две вещи. Некоторые мертвецы обладают пусть и примитивным, но разумом. Инстинкты преобладают над ним, но всё равно эта горела была способна делать какие-то выводы. Кто-то атакует её со спины и сразу пропадает, значит, он невидим, и его можно достать, покрасив всё вокруг. Ранние мертвецы просто забывали про меня, стоило только раствориться в воздухе. Ещё я понял, что уникальные награды могут выпадать из уникальных существ. Подобных громил я раньше не видел. Даже если не учитывать наличие интеллекта, он всё равно отличался от остальных конструкций своего тела. Выходит, он и сам был уникальным. Мутация пошла в какую-то свою сторону. Если бы у него была возможность прокачаться, эта тварь могла бы дать прикурить любому. Уникальные награды хорошо, но и о синих забывать не стоит. Мне подойдёт что угодно, лишь бы оно было мощным. А в идеале редким, то есть синим. А Что-то исключительно для призраков я буду искать по стойку-поскольку. И если попадётся уникальное существо, то я определённо его грохну. Но специально искать их слишком накладно, по крайней мере, до тех пор, пока полёты на высоких скоростях не станут для меня обыденностью. Вылетев из спортзала, я сразу набрал высоту, поднявшись над крышами близлежащих домов. Ну как сразу? На это ушло примерно полчаса. Всё же попусту тратить ману нет смысла. Поертявшись в разные стороны, увидел, как где-подалёку приличных размеров толпа зомби штурмует продуктовый магазин. Вход всего один, и он хорошо заделан, но даже так несколько грабил успешно разбирают завалы, чтобы освободить путь своим более мелким товарищам. Грабилы. Втроём сообща хватают тележки, палки и прочий хлам, что надёжно переградил единственный проход в помещение. Не провод на пролом, а именно разбирают, и это странно. Люди тем временем тоже не сидят на месте и всячески пытаются навредить громилам, бьют их по рукам и пытаются попасть в глаза, чтобы те поумерили пыл. Но это им никак не помогает. Плюс зомби-стрелок, засевший неподалёку и прикрывающийся телами своих более слабых сородичей, не прекращая ведёт стрельбу по позициям людей. Безуспешно, так как... Какой-то системщик каждый раз на мгновение создаёт полупрозрачный энергетический щит, отбивающий атаки твари. Но всё же людям приходится лишний раз прятаться при каждом выстреле, что очень сильно отвлекает. Интересно, почему мертвецы действуют настолько слажено? Все вокруг не могли резко поумнеть, так что я сразу направился к месту схватки, чтобы понять причину столь чёткой работы зомби. Есть догадки, но их надо проверять. Вы, но если ускользнётся Я кажусь перед врагом с голой задницей, в плане маны очевидно. И потому оставалось лишь надеяться, что люди смогут продержаться до моего появления. Приблизившись, понял, что ребята непростые. У всех и каждого были какие-то способности и зелья, а также добротный запас оружия и боеприпасов. Всё сплошь системное, а значит и уровни у них должны быть соответствующие. Изначально я думал, что людей здесь всего ничего, но оказалось, что они просто хорошо спрятались. Вот в помещении довольно узкий, и туда попросту больше пяти человек не влезет. А потому бойцы периодически менялись, как только Мана и Елисеевы начинали подходить к концу. Но вечно так они обороняться не смогут. Тем более, что пока я добрался до магазина, громилы окончательно разломали стену из хлама, возведённую перед входом. Но оказалось, что это лишь первый рубеж. Второй был уже внутри здания, сразу за узким проходом. Мертвецы не могли нападать сразу со всех сторон, и им приходилось заходить туда по одному. Особенно с Драйка было тесно. Они с трудом протискивались в дверной проём и уже находясь там, не могли раскрыть свой потенциал в полной мере. Тем более, что люди начали атаковать с куда большим мастервинением. Когда я подумал, что в этой схватке определённо победят системщики, картина боя снова поменялась. В здании были пусть и зарешёчены, но окна Мертвеццев не смутило то, что они находятся на высоте пары метров над землёй. Обычные первоуровневые зомби начали строить лесенку из своих тел, вставая на четвереньки. Поначалу у них получалось так себе, но со временем они научились, и уже минут через 10 первый мертвец вцепился в решётку на окне одной рукой, а другой, неуклюжими движениями, разбил стекло, после чего потерял равновесие и рухнул на пол. Стекло было непрозрачным, и как только оно сыпалось, Я увидел, что в магазине прячется по меньшей мере 30 человек. Это как минимум. А на деле, может быть, и вся сотня. Мертвецы не остановились на достигнутом, и вскоре стрелок, оставшийся без работы, забрался по ступенькам, начав выпускать ШП один за другим. Внутри началась паника, и лишь спустя несколько минут из окна полетели стрелы. Они возились с мёртвой плотью, но не нанесли твари никакого урона. Уж я-то помню, как трудно с этой тварью надо бороться. Обычно они ловко прикрываются за телами своих товарищей, и достать Гада довольно сложно. Для этого надо действительно хорошо уметь пользоваться луком. Кстати, есть смысл потренироваться. Я проник в соседнее здание и материализовался в квартире на втором этаже. Аккуратно открыв окно, достал лук и положил на подоконник несколько стрел. Первая ушла в молоко, поразив какого-то погреженного задохлика. Увидев, что меня не заметили, выпустил следующий, уже учитывая в какую сторону я промазал. Уже лучше, кивнул я сам себе. Пусть стрелка я и не убил, но зато смог попасть ему в шею. После каждого выстрела я на всякий случай исчезал и появлялся лишь для того, чтобы натянуть тетиву и отпустить стрелу, и это спасло мне жизнь, ведь после второго выстрела мертяцы решили дать отпор. В окно, где я стоял, прилетел здоровенный кусок асфальта. Свежевыдерный, надо полагать. Присмотревшись, я увидел, что метнул его громила. Он сразу поднялся за следующим куском, и мощные пальцы без труда вырвали из земли бордюрный камень. Но больше ничего громила метать не стал. Мертвецы замерли, будто бы в ожидании чего-то. Лесенка из тел снова рассыпалась, и только при входе в магазин продолжалась ожесточённая битва. Всё выглядело так, словно все только меня и ждут. А потому я снова появился буквально на полсекунды, и за это время успел выпустить стрелу. Бордюрный камень со свистом влетел в комнату и, отскочив от пола, вошел в противоположную от окна стену, по пути проломив шкаф. Там он и остался. Стрелок тоже совершенно забыл про затаившихся в магазине людей и пальнул в мою сторону, срезав своим шипом люстру, что ранее висело за моей спиной. Я переместился в другую квартиру, этажом выше. Достояло мне начать открывать окно, как мертвецы повторили атаку. Только на этот раз с камнями бросался не один громила, а уже целых три. Я несколько раз менял позиции, но мертвецы были настороже. И пусть атака на людей не прекратилась, но значительная часть сил оттянулась на меня. «Ерунда какая-то!» — мысленно покачал я головой, как только понял, что для меня готовилась засада. У каждого выхода из этого здания затаились быстрые зомби. Они прятались за дверями, в кустах. Один даже залез в мусорный бак. Заметил я их лишь потому, что мне надоело стрелять, и я отправился в самую гучу тварей, чтобы выяснить, что с ними не так. Будь я обычным нормальным человеком, я бы рано или поздно попытался покинуть этот дом, и в таком случае на меня напали бы из засады в самый неожиданный момент. Мертвецы продумали это, будто ими руководит человек. Может, в нашем городе завелся некромант какой? Тогда можно будет выгодно обменять книжку навыка. Собственно, с такими мыслями я и отправился на разведку. Сегодня я отцел скопил их штук 100. Но что примечательно, минимум 20 из них изменённые. Пять рогромил, один стрелок, остальные все тощие и дохлые, но очень быстрые твари. Я пока не определился с названием прыгуны или бегуны, так как у них нет проблем ни с тем, ни с тем. Попался. Я не смог не обратить внимание на одну странность. Среди мычащих мертцов я обнаружил одного, что вёл себя совершенно иначе. Он озирался по сторонам, словно живой, выискивая взглядом опасность. На его лице читалось эмоции, в частности страх. Он боится меня, пронеслось у меня в голове. И молодец, я бы тоже боялся. Зомби выглядел разумным, взгляд его был полностью осознанным, в то время как у других мертвецов зрачки покрылись белёсой плёнкой. Этот был чертовски похож на человека. Но это точно не человек. Я специально проверил, положив ему руку на лоб. Температура комнатная, значит, мёртв. Тем более над его головой горела надпись, подтверждающая мои догадки. Зомби-предводитель, второй уровень. Всё сразу встало на свои места. Среди мертвецов появился новый мутант, куда более опасный, чем прочие. Разумный, да ещё и с возможностью управлять своими подчинёнными. Именно он заставлял громил кидаться камнями, а обычных зомби складываться в лестницу. Тут не может быть ошибки, ведь совпадений не бывает. Обратившись к инвентарю, я нашёл болтам предмет и мысленно улыбнувшись, начал набирать высоту. 3 м, 5, 10, должно хватить. Ну, можно начинать.